Глава девятая Всеобщая любимица Дина Никого! Буркнула Танька, бросаясь в заскрипевшее кресло Шо? Зовсем никого! Он его спросил дядька мыкола с тоской вглядываясь ей в лицо танька нехорошо скривила губы явно собралась сказать какую то гадость не надо тань тихо попросила ирка не поднимая головы от учебника танька шумно выдохнула совсем совсем никого Голосом кролика из Венепуха откликнулась она, а потом мало целота монотонно, как солдат ненавистному сержанту, отрапортовала. Согласно результатам последнего гадания, местонахождение змея определилось как парк аттракционов на острове на Днепре. Это местонахождение было признано вполне возможным в связи с общеизвестной любовью змеев к островам. После чего ведьма Танька, то есть я, сменив дежурившую по змею ведьму Ирку, которую все-таки хоть и изредка надо ходить в школу, делать домашние задания, а также есть и спать, а не только рыскать по городу с вашими закованными в железяки болванами. В сопровождении болванского... Ах, простите... Богатырского отряда в количестве трех человек направилась на остров, где дежурила четыре часа, мотаясь от одного аттракциона к другому. В течение всего отчетного периода змей так и не появился. «Расходы по дежурству...» Танька порылась в кармане и вытащила измятый билет. «Вот, десять гривен на карусельку!» И совсем уж кротким тоном добавила «Для богатыря Фёдора Алексеевича!» «Та навища ей, та школа!» Проворочает дядька Камыкола, Как всегда прикрёбывая чай Из здоровенной кружки И аккуратно добавляю в него молока, За которым бабка безвопытно Бегала на рынок по два раза на дню. Скельки проучилась, а стильки проучилась, А зараз серьезная работа есть, Не школьное баловство». «Ныхай делом занимается, а не в школе, оправданий шукает». И дядька совершенно поучительски задрал шишковатый палец. Ирка замерла, придерживая ногтём страницу учебника. «Вот интересно, в другое время она бы и сама с удовольствием высказалась на тему, что есть дела поважнее школы. Почему же сейчас ее так и тянет дать дядьке по башке?» «У меня завтра тематическая контрольная по истории». «Очень спокойно», — сказала Ирка. «Она будет заниматься своим школьным баловством, а не их серьезной работой. А если дядьке Миколе что-то не нравится, он может жаловаться в району, или в МЧС, или в городскую баню». Дядька поерзал, умащиваясь на Иркином продавленном диване. В крохотной комнатке под крышей старого дома. Ему было тесно, он то поджимал длинные ноги, И тогда коренки тыкались ему в нос, То пытался их вытянуть, И тогда ноги перегораживали комнату, опираясь пятками в письменный стол. Сейчас он снова их вытянул. Стол в очередной раз заходил ходуном. Ирка смолчала, зато дядька с претензией вопросил. «А чего ж ты, змей, наявився? Мабуть, гадали плохо?» «Мабуть, плохо», — продолжал писать в тетради покладисто, согласилась Ирка. «Любой, кто ее знал, хоть немного, сразу понял бы, что такая покладистость не к добру». «Те двое где?» Глядя из Иркиного окна во двор, негромко спросил Вук. «Те двое?» Прекрасно понимая, что он имеет в виду близнецов, открикнулась Танька. Остались в парке, сказали, что еще побродят. Вук и Микола переглянулись А Федька, значит, тебя провожать поперся, сообщил Вук. Не иначе, как видел богатыря через окошко. Микола и Вук переглянулись снова. В глазах старого дядьки мелькнула тревога. «Охрана тебе потрібна, чи шо?» С очередной претензией выпалил Микола. «Боишься, що та змеюка, яку вы ніяк найти не можете, налетить та тебе сворует?» Кончик Иркиной ручки на миг застыл. Она пыталась справиться с собой и снова заскрипел по бумаге. «К вашему сведению!» Голосом ледяным, как февраль, за окном, отчеканила Танька. Немного уважаемый любитель каруселек Фёдор Алексеевич, не те двое ни в коей мере не считают меня своей начальницей и сами решают, уходить им или оставаться. Но чего Федька припёрся, то ясно. Заключил вук. Он свое огребет. В голосе его прозвучала недвусмысленная угроза. Иркина ручка застыла снова. Ей даже не надо было выглядывать в окно, чтоб знать, зачем явился Федька. Только что во дворе стучал один молоток. «Ярусланов, теперь уже два, значит, Федька присоединился к ремонтным работам». С момента знакомства молодых богатырей с золотоволосой Диной Любые работы проходили почему-то именно в пристройке. Она уже обзавелась свежевыструганной дверью, могучей, как крепостные ворота. А теперь богатыри в четыре руки возводили на лёхонькую тёсаную крышу. «Ну да, Дина вернется, «Куда она там?» — умотала с утра. А над крышей один Еруслан трудился. «Разве Федька может такое допустить?» Только теперь ему грозят непростые разборки. Непонятно почему, но и Вук, и Микола следили, Чтоб чернявые безмолвные близнецы ни на минуту не оставались одни. Интересно, своим не доверяют? А ты кто такая, чтоб богатыри-то слухались? Явно пытаясь перевести стрелки на Таньку, подхватил дядька Микола. Хто ви обе такі, неумьі, що звичайного змія знайти не можуть. Ти спершу у нас авторитет зароби. Може, тоді ми і слухать тебе почнем. Ви, четвертий день, нічого не робите. Гадаєте, начебто красива. Така гарна картинка намальована хоч в рамку да на виставку, а як на місто примчимося, так зміюки і нема. Иркины пальцы, сомкнутые на черенке ручки, побелели. Мы уже согласились, что обе дуры безграмотные. Ровным тоном сказала она. Танька настороженно покосилась на нее. Ой, кажется, сейчас что-то будет. Ну и давно пора. А то они себя такими виноватыми из-за собственного неумения чувствовали, что позволили богатырям совсем на голову сесть. Она, между прочим, третьи сутки не спит. Танька с трудом подавила зевок, а Ирка и того больше. Торчащий у окна лук, похоже, тоже почуял грозу в Иркином голосе, обернулся и внимательно уставился на девчонку. «Скоро ж, масляна!» Не замечая ничего, продолжал причитать дядька. «Топ-то, Велесова неделя. Якщо мы с тем змеем на переходе границы сладить не смогли, Что будем на самые змеиные дни делать, Когда у него сил вдвое прибавится?» «Блинами его закидаете». Глядя в тетрадь, сквозь зубы процедила Ирка. «Ты мне тут шутки не строй!» Расплёскивая забеленный молоком чай, подскочил дядька Мыкола. «Ты снова гадай, пока не выйдет чего!» а «Не вселякой дурью занимайся, не умёха!» Тыча пальцем в Ирке на домашнее задание завопил он и от чувств врезался пяткой в ножку стола. Отдернуть ручку Ирка не успела, длинная синяя черта проехала через весь тетрадный лист, перечеркивая написанное. Долгим взглядом Ирка уставилась на изгаженную домашнюю работу. Край тетради вдруг начал куриться закрученным, как поросячий хвостик, черным дымком и враз полыхнул ярко-зеленым пламенем. Так! Злорадно протянула Танька, подскакивая к дядьке Миколе и вырывая у него из рук чашку. «Да выступались некоторые!» Чай выплеснулся на пылающий Иркин стол. Языки зеленого огня метнулись туда-сюда, словно норвясь спастись, и приникли к столешнице, сменяясь дымными струйками. «Поясняю для особо непонятливых». Хватая со стола стопку черновиков и, прихлопывая ими дымящуюся тетрадь, отчеканила Танька. «Ирка сожгла свою тетрадку, чтоб не подпалить кой-кому наглые тараканьи усищи!» «Як ты, здоровые люди, размовляешь? размовляешь Пробормотал несколько смущенный дядька, невольно хватаясь за свои роскошные, свисающие на грудь усы. И уже упавшим голосом, Хиба я шо не так сказал, Чего ж сразу огнем-то, чисто сама, змеюка яка, А не честно ведьма». «Все так!» Отбираю у Таньки тетрадку и, смяв ее в неопрятный паленный комок, процедила Ирка, «Наоборот, вы все Правильно сказали, дядька Микола. хватит дурью маяться!» «А ну валите оба! Из моей комнаты взрослые люди!» «У меня домашка за три дня не сделана. Я на уроках учителям глаза отвожу, чтоб меня не спрашивали. Мне выспаться надо и подумать, просто нормально подумать». «Литературу поднять?» Радостно вставила Танька, считавшая подъем литературы спасением от всех бед. «План составить разумный». А не толку мотаться за вами средом, пока вы тут в истерике бьетесь. Змей, змей!» Продолжала разоряться Ирка. «Так, змей же!» Растерянно пробормотал в ответ Микола. «Змей ваш за последние три дня ничего плохого не сделал!» Отрезала Ирка. «Мда, слабоватый аргумент. Если вспомнить, что днем раньше он упорно пытался прикончить одного хорошо знакомого ей парня. Ирка перевела взгляд на прислоненные к стенке зеркала. Она по всему дому их собирала. Еще и Танька с Богданом приволокли. В квадратных овальных круглых стеклах отражалось что-то вроде реалити-шоу на тему «Андрей у себя дома». Поговорить им так и не удалось. Мобила была просто-напросто выключена, а по домашнему телефону родители неуклонно отвечали одно «Мы передадим, что ты звонила», но сейчас Андрюша еще слишком плохо себя чувствует. На самом деле не так уж и плохо. В большом зеркале отражался Андрей, возряжающий среди заботливо взбитых мамой подушек. При виде того, что ему притаскивали на подносике, Ирка сама иногда слюну сглатывала. В зеркале поменьше зависла картинка лестничной клетки перед Андреевой дверью. Еще в одном постоянно отражался кусок крыши, позволяя днем и ночью контролировать, не струится ли по ступенькам или карнизу и зверистое и змеиное тело. Но все было тихо. И в городском террариуме тоже больше никаких пропаж. Богдан специально с духачом становился, летал, проверял, все ли змеюки на месте. Никакой змеиной активности, даже странно. Сперва так упорно пытались убить, а потом словно забыли о своей жертве. Неуравновешенный какой-то змей получается, неорганизованный. «Так это он, гад, значит, готовится!» Мгновенно обнадежил дядька. «Вук, ну хоть ты ей скажи, Щечекаты не можно! Чего я, Вольху Всеславичу-то, докладывать стану?» «Главный начальник богатырской стражи по всему миру», Пояснил девчонкам Вук. «Тот самый!» Приподняла брови Танька. Древний богатырь и который ветры слушал, Мог и соколом, и муравьем, и туром перекидываться. И змеем, добавил Вук, потому как родился От княжны Марфы Всеславный и Залетного змея. Всеславич-то он по дедушке, Потому как Залетный княжне не представился. Вук ухмыльнулся. А что, дядька, вольх, вольхом. По-нашему девке делали не вышло. Может, фиг с ним, пусть по-своему попробуют. — Та не можу, я уже тут більше! — взвыл дядька Микола. — Николенько, громко на весь дом из-под ресницы закричала бабка. — Вы где? — Кокетничающим паровозом протрубила она. «Не, Коленька!» Страдальчески закатывая глаза под лоб, Простонал дядька Микола. «И дэ ж вона имечко таке кэпске знайшла!» «Где-где? В сериалах из дворянской жизни!» Захохотала Ирка. «А я вас шукаю!» Продолжала выкрикать бабка, лестница заскрипела под тяжелыми шагами. «Бо скоро ж масляно. на первый день так, вы заговины, холодец треба с свинячих нишок. Так я хотела спросить, чины не вы земною на базар?» «Ой, вы б знали, як и я смачнющий холодец готую!» «Что, правда вкусный?» — быстро спросил и Ирки. объедение — подтвердила-то и повернулась к дядьке Миколе. «Давайте так, я сейчас бабки от вас глаза отведу, а вы нас в покое оставите, дадите нормально подумать». «Така мала, а уже така ведьма!» Проворчал дядька, бабки на тавке уже шаркали у самой двери. «Та отводи уже скорейше!» Испуганно косясь на створку, прошептал он. «И чего ты ее доси зовсім не извела? Сама вроде ведьма, а такие нежности!» «Тихо!» — цыкнула Ирка. Дверь приоткрылась, и внутрь заглянула бабка. Три слоя боевой раскраски на лице. Волосы и брови вычернены, так что ни один нормальный человек в жизни не поверит, что это не ведьма. А еще, дядечку Миколу не бачила, ага, Яринка. Разочарованно оглядывая комнату и, безучастно скользя взглядом, мимо скучившегося на диване дядьки, спросила бабка. «Он... <смех> отошел, в смысле вышел!» Звучно откашлялся Вук. «Однако ежели мадам собирается на базар за свинтусом, так я охотно составлю компанию, сумочку дам поднести». «Кавалеров нежелательных отвадить, когда приставать начнут!» И Волк чутренне по-гвардейски склонил голову и щелкнул каблуками. Бабкина физянами зародилась даже под слоем румян. «Ой, ну что вы таки кажете, яки там кавалеры!» Старательно смущаясь, пролепетала бабка, постреливая у Волка глазами. Ирка подумала, что на месте лука она от такой стрельбы зарегла бы под стол и тремя бронежилетами накрылась. А он ничего, дрогнул слегка, конечно, но держится. «Ну, як че хочете, так и пойдемте». «Рад служить!» Светский содрогнулся Вук и, подхватив бабку под руку, поволок ее обратно в коридор. «А ты, пока я тут отдуваюсь!» Не глядя, бросил он дядьки, «Пойди, молодых в разум введи, <свят> то совсем рехнулись. Волосья свои крали, по всему двору собирают и в перстеньки и сматывают». «Ой, а с кем вы там говорите?» — жеманно протянула бабка. «То я радуюсь, мадам, что с такой женщиной иду, и куда? На базар!» Их голоса отдалились и стихли. «Фух!» Выпрямляясь, шумно выдохнул дядька Микола. Открыл было рот, собирая что-то сказать. «Договаривались!» Указывая ему на дверь, с железным тоном отчеканила Ирка. «А то ведь можно бабку и обратно вернуть, Сказать, что нашелся ее Николенька!» Ехидно добавила Танька. Дядька укоризненно покачал головой И вышел яростно, дергая себя за ус. Через мгновение во дворе стих стук молотков И раздался его распекающий бас. Нарвавшись с вредными ведьмами, Дядька отрывался на беззащитных богатырях. «Значит, волосы ее собирают И в перстеньки скручивают?» Пробормотала Танька. «То-то я думаю, что за дрянь у Богдана вокруг запястья поблескивает». «Это я виновата», — с трудом проталкивая слова в пересохшее горло, выдавила Ирка. «Глупости!» — решительно отмахнулась Танька. «Слишком решительно, потому что обе помнили глупый разговор в новогоднюю ночь» когда Танька жаловалась на излишнюю определённость их с Богданом отношений. «А, Ирка, возьми да и ляпни, может, он другой найдет. Пошутила, да еще поучительно, чтоб Танька перестала дурью маяться и начала ценить то, что у нее есть. Кто есть? Вот любая другая девчонка сказала и сказала, и ничего бы не было. А она, Ирка, хортицкая ведьма, Её слово падает на ветер, Её слово ложится в землю, Её слово течет водой. Гори оно огнём, проклятое ведьмино слово, Сейчас, как никогда, Она не хотела быть ведьмой, Не хотела, не хотела, не хотела, Не могла. И не виноват никто, Правда-правда, никто. Не отрывая глаз от окна, пробормотала Танька. «Дина же не виновата, что такая красивая, И на нее все парни западают». Но голос Таньки в противовес словам кричал. «Виновата, виновата! Она специально дырянь, скотина золотоволосая. Никто не имеет права быть такой красивой». «А я как раз так хорошо похудела». Невольно кладя руки на бедра, продолжала Танька. «Я всегда думала, мне бы только похудеть, и больше ничего не надо. Физия у меня нормальная, и фигура тоже. А я как раз похудела». Голос ее стал тоненько позвякивать, как натреснутый колокольчик. «И Богдан не виноват, что он слепой, чтоб не видеть, какая она красивая, даже в юбке кретинской». И на какой помойке она ее нашла? Она что? Пришла? Спросила Ирка, стремительно поднялась и шагнула к окну. Внизу разворачивалось хорошо знакомое и нерасвиденное действо. Только что дядька Микола начальственно распекал Фёдора и Яруслана, а вот уже Федор и Яруслан дружно развернулись, оставив начальство с беспомощно приоткрытым ртом, и вот так крысы на дудочку потопали к калитке. Дина замерла. Несмотря на мороз, ее всклокоченные золотые волосы не покрывали ни шапка, ни платок, пряди рассыпались по спине, разметались по воротнику, старенькой куртки, больше похожей на телогрейку. Золотоволосая девочка топталась в калитке и, похоже, чуть не сбежала, смущаясь зайти туда, где поджидали ее Еруслан и, и Федор. И даже на физиономии дядьки Миколы застыла дурацкая ухмылка. А за спиной едины стоял Богдан. — Они что, вместе шлялись? — напряженно спросила Ирка. — Похоже, проблема оказалась серьезней, чем она думала. — Регулярно. Все тем же над голосом ответила Танька. — Он ее регулярно выгуливает. Куда и зачем, мне, сама понимаешь, не докладывают. Губы Богдана двигались, он что-то говорил. Ирка почувствовала, как волосы у нее шевелятся. Острые собачьи уши пробивались сквозь прическу. И, между прочим, опять бесконтрольно. Но уж очень послушать хотелось. Хорошо, что ее черные волосы, такие кудрявые, встрепанные, и шапкой стоят над головой. Почти как у Дины. Они, конечно, выглядят, как идиоты, но тебя не укусят. Ирка совершенно отчетливо разречила голос Богдана. А, а, а могут укусить? Подрагивающим голосом поинтересовалась Дина, испуганно хватая Богдана за руку. Эти, нет, невозмутимо сообщил он, подталкивая злато в, в спину. Проходи, давай. Дина! Восторженно воскликнул Фёдор. «Диночка!» — подхватил Еруслан, поддерживая смущающуюся девчонку под локоток. «Я!» — он покосился на Федьку. «Мы вам крышу починили? Может, вы ее в дом впустите?» Решительно отпихивая Еруслана и Федьку, заявил Богдан. Она устала, нагулялась, а вы носили с двух сторон, проходу не даете. А что, крышу починили? Молодцы. Дина, скажи им спасибо. Спасибо, мальчики. Прошелестело-то оба мальчика, закраснелись. Опять он командует. С тоской, наблюдая за сценой из окна, вздохнула Танька. Ирка покосилась на нее удивленно. «С тобой, Богдан, никогда особо не командовал». «Думаешь, я не знаю, что сама во всем виновата?» Со срезами выкрикнула Танька и рывком задернула пыльные шторы, погружая комнату в полумрак. «И вообще, я не хочу об этом говорить, ясно?» Она постояла, прислонившись спиной к подоконнику и тяжело дыша. «А ведь знаешь, он там был». После продолжительной паузы сказала она, «На острове, на аттракционах». «Кто?» Подавляя, невольно вырвавшийся зевок, хрюкнула Ирка. Подруга еще подумает, что она ее делами не интересуется, раззевает. она интересуется еще как, просто очень уж долго не спала, глаза срипаются. «Кто на аттракционах? Богдан?» «Я же сказала, не хочу говорить о Богдане! Ты что, меня не слушаешь?» Не хуже самой Ирки рыкнула Танька, Помолчала, справляясь с собой, и уже почти спокойно добавила. «Змей!» Ирка подавилась очередным зевком. «Ты что, Вукус Миколой, наврала?» «Почему наврала?» Пожала плечами Танька. «Я сказала, что мы змеи не видели». «А вот он нас, похоже, очень даже!» «То есть я не могу на сто процентов утверждать, что это был именно змей, но я все время чувствовала на себе чей-то взгляд!» «Такой, не добрый!» Танька невольно обхватила себя за плечи, точно ей было холодно. «Может, он был недоволен, что я пришла, а не ты?» «В прошлый раз, когда я с богатырями на набережную бегала, он не появился. Хотя...» Ирка взялась ладонями за щеки, а ведь она в прошлый раз, когда громовница указала, что змей на набережной, тоже чувствовала взгляд, устремленный на нее из воды». Но была уверена, что это, запавший на нее потопельник, Посматривает, а выглянуть не решается из закрутящихся вокруг богатырей. «Погоди, погоди! Но если ты взгляд его поймала, Так поймала бы змея!» Аж подпрыгнула Ирка. «Чего проще перехватить злобный взгляд На карманное зеркальце и пойти по среду, Да еще вколотить чужую злобу прямо в лоб тому, кто пялится!» «Смотрели сверху», — невозмутимо сообщила Танька и уточнила. «Прямо темечко сверлили». Она потыкала пальцем себе в макушку. «А пойти навзрет при мамашек с детьми и мужиках с пивом, я сама, понимаешь, не могла. Мужиков обмануть как нефиг делать, а мамаш и тем более детей их не надоришь». И я, конечно, синим небом полюбовалась, но никакой особенно крупной птички не заметила. Может, он откуда-нибудь совсем свысока за нами наблюдал. Мы ж не знаем, как у змеев глаза устроены». «Угу». растерянно согласилась Ирка и тут же представила себе картинку, Перевернувшись вниз головой и активно работая хвостом, как пропеллером, Айд болтается в стратосфере. Длинная шея сложена вопросительным знаком. В передних лапах — бинокль. Чудо шпионской техники. Техногенный такой дракончик. «Ну и что ты собираешься делать?» Наконец спросила Танька. Ирка серьезно подумала. «А знаешь, то, что и собиралась!» объявила она, просто потому что ничего умнее и в голову не пришло. Сделаю домашку и высплюсь. Вот так-таки возьмешь и выспишься, бледно улыбнулась Танька. Не воткнешься в зеркало следить за своим Андреем. Я не слежу за Андреем. Косясь на настороженные зеркала, возмутила Сирка. И правда, она честно отворачивалась, когда ему меняли белье или еще что-то в этом роде. «Я слежу, чтоб его в очередной раз не загрызли!» «Не засядешь с громовницей новое местоположение змея вычислять? Не помчишься с богатырями на другой конец города?» Не обращай внимания на ее слова, продолжала Танька. Ирка только выразительно пожала плечами и не менее выразительно зевнула. — А кстати, как ты думаешь? — сквозь зевок пробормотала она. — Почему громовница то детальные картинки рисует, а то сидишь со свечкой, как полная дура, и никакого движения? — Ты собиралась спать? — вместо ответа напомнила Танька. — Только... Ее губы скривила жалкая усмешка. «Плохо, что день на дворе!» Она кивнула на проступающие сквозь шторы белые пятна света. «А то б я у тебя швабру взяла и в окно улетела! Не хочу мимо них проходить!» Она снова покосилась на окно, за которым скрывался двор и тусующаяся у пристройки компания как и не спрятавшиеся собачьи уши под волосами у Ирки, чутко ловили звонкий голос Федьки, обволакивающий бархатный босок Еруслана, смущенное репетание Дины, и поверх этого изредка короткие, веские, даже повелительные слова Богдана. Как будто рядом с вечно перепуганной златовлаской он вдруг стал старше всех. А если стал, понимать должен разницу между дурочкой золотоволосой и Танькой. «Давай я с Богданом поговорю!» Бухнула Ирка. Подруга остановилась в дверях, точно окаменев. А потом медленно повернула голову. Ирка аж отпрянула под ее взглядом. «Вот только посмей!» Отчеканила Танька. «Только посмей!» Так опозорить мою честь?» Продолжение не последовало, но Ирка сама мысленно добавила «На конюшне запарю». Иногда у Таньки прорывались манеры владетельной графини, которой она была в другом времени и в другом мире. Танька окинула подругу долгим взглядом, вздохнула и тихо добавила «За трамваями и мальчишками не бегаю». Я через заднюю каритку уйду, Ты ее потом запри. И вышла.